Пробуйте новое. Если делать только то, что делал всегда, то и получать будешь только то, что всегда получал. Если расспросить смелых людей, откуда у них взялись силы бросить ненавистную работу, открыть собственный бизнес, обзавестись недвижимостью, уехать в другие страны или вообще заняться в жизни чем-то новым, все они скажут приблизительно одно и то же. Они задают себе вопрос. «Смогу ли я справиться с ситуацией, если она пойдет по самому неблагоприятному сценарию?» Если ответ «да», то они безоглядно бросаются заниматься новым делом. В этом и состоит секрет выбора между рисками большими и рисками малыми. Пример. Тэд не уверен, стоит ли ему покупать собственную квартиру. Он спрашивает себя, что может пойти не так. Ответ. «Меня могут уволить с работы, и мне придется снова продать квартиру, только уже за меньшие деньги. Я могу потерять все свои сбережения, и тогда мне придется начинать все сначала». Затем он говорит себе, «Конечно, начинать все с нуля будет неприятно и некомфортно, но я как-нибудь смогу выкрутиться». И покупает квартиру. Пример. «Яну очень хочется пригласить на свидание Джейн». Он задается вопросом, «Чем я рискую?» Ответ. «Ну, выплеснет мне в рожу стакан газировки, но я к таким ситуациям уже привык, пойду и приглашу». Пример. луизи хочется бросить медицину и начать изучать археологию». Она спрашивает себя. «Какими неприятностями это может закончиться?» Ответ. «Отец устроит грандиозную головомойку. Друзья скажут, что у меня крыша поехала». Возможно, на учебу будет уходить в сто раз больше времени и сил. Но потом она думает. Даже от таких трудностей еще никто не умирал. Короче говоря, никакого негативизма в вопросе, чем я рискую в самом худшем случае, нет. Это всего лишь способ оценки собственной решимости. Достаточно просто осознать свои смутные страхи и разобраться, какие могут возникнуть неблагоприятные ситуации. И идти на риск станет даже интереснее.